«Тревор — Мус. Те же коричневые капюшоны, тот же столик в углу трактира — тоже полное отсутствие интереса окружающих. Разве что сам трактир другой. «Как ваши успехи, Тревор де ла промурлыкала без носа. «Все прекрасно», — сделанным равнодушием ответил Тревор. «Самое позднее через неделю шлем будет у меня». Я слышала, вы наняли шлюп. Могли бы обратиться за помощью к нам? Не имею привычки заставлять заказчика делать мою работу. Но спасибо за предложение. Если вы уверены, что через неделю достанете шлем, — сказал Насатый, то предлагаю ровно через десять дней встретиться в пещере у лесопилки Деллы Джусканы. Знаете, где это? Нет, — соврал Тревор. Разговор нравился ему все меньше и меньше. — На северном берегу Мустара стара в часе езды от Муса, есть пещера. Там нам никто не помешает. — Мы боимся, что шлем будут искать, — добавила носа, и любой сверток, его напоминающий, будет вызывать подозрения. Надеюсь, это небольшое путешествие не обременит вас. Тревор согласно склонил голову. — Безусловно, нет, — ответил он капюшоны ушли. Он, вопреки обыкновению, остался и заказал еще пиво. Итак, капюшоны собираются его убить. Это печалит. Зато они стали настолько беспечны, что раскрылись. Это радует. Теперь нужно из этого знания вытащить максимум пользы. Уже одно упоминание окна Макнамара — именно так называлась пещерка под лесопилкой веселой джусканы, заставляла чувство опасности бить во все колокола. У этой пещерки была одна интересная особенность. Примерно на середине прилива она уходила под воду, а середина прилива была, какое совпадение, через 10 дней. И если он там случайно помрет, за две недели морская живность оставит от него разве что пуговицы, и то вряд ли. Он мог бы перестраховаться, перенести как место, так и время встречи. Он мог бы поверить, что заказчики не планируют ничего дурного, если бы насмешливым «Дела Муссон» без носа не дала понять, что знает, кто такой Тревор, или, по крайней мере, что он не тот, за кого выдает себя. А он, между прочим, в Мусе ни разу свое имя не менял. Но даже этого ей было мало. Она знала, что он нанял шлюп. Откуда? Откуда, кракен, ее раздери? Неважно. Надо бежать. На соседнюю скамью шмякнулся небритый розово мужик в рыбацкой одежде и уставился осоловевшими глазами на Тревора. — Как звать? — спросил Тревор. Мужик рыгнул. — это самое Маркус, — ответил он. Ялик есть, Вельбот. Подойдет, — сказал Тревор. Ты мне нужен на неделю. Плачу, Марин. Мужик снова рыгнул и пьяным жестом протянул дружескую питерню. Тревор смотрел на безмятежно спящую Литу. Черный шлем сидел на ее голове как смешной пузатый страж. Голова голубя пристально следила, словно хотела клюнуть. Лита действительно даже спала в шлеме. Но все-таки она снимала его. Пусть на несколько минут хватит с лихвой. Это был всего лишь шлем. Проблема была совершенно в другом. Похоже, он влюбился. Тревор никогда не задумывался о том, чтобы остепениться, завести жену, детей, собственный дом. Во время своих странствий он встречал самых разных женщин, которые испытывали к нему взаимную симпатию деловитых скромниц, хрупких на вид и мягких на ощупь, которые пытались угадать любое его желание, разбитных авантюристок, скорых и на любовь, и на ненависть, живущих каждый день будто последней, немногословных крестьянок, фигуристых и мускулистых, беззвучно содрогавшихся от экстаза в его руках, чтобы не разбудить детей за стенкой, портовых девок, чьи души были столь же неприступны, сколь досягаемы тела. Но такую, как Лита Делла Муссон, он не встречал никогда. Умная и образованная, но при этом до ребячества простодушная и беззаботная, она словно чувствовала, что в этой жизни важно, а что не очень. Она тоже жила последним днем, но только от пропажи якоря, которым когда-то была сестра, и которым постепенно становился Тревор. С течение обстоятельств выработало в ней редкое свойство — привычку бесстрашно стоять на грани и одновременно благоразумие не переступать ее. Она доверяла миру. Тот часто предавал ее, но она вставала с колен, наращивала очередной кусок брони и доверяла снова. Секундная пауза в разговоре, один единственный глубокий вздох да отведенные на мгновение глаза в ответ на неудачно сказанное слово — Вот и все, что оставалось от очередного удара судьбы. И вот теперь мир готовил очередное предательство в его, Тревора, лице. Он печально коснулся короткой пряди, выбившейся из-под шлема. К сожалению, все мосты за собой он давно поджигал. Некоторые страницы его истории предполагали как минимум немедленную его выдачу властям Бриза. Как только о них станет известно, конечно. Поэтому... Что-что, а брак с высокопоставленной муссонкой был точно не для него. К тому же он пришел сюда за шлемом. Забрать его стало делом чести, а Лита справится. Тревор знал это. Он поднялся на самый верх башенки, к небольшому окну, в которое едва мог пролезть человек. Помещение это, бестолковое и заброшенное, они с Литой оборудовали как пост слежения за погодой. Тревор, хотя и не был почтарем, умел достаточно неплохо предсказывать изменения погоды и постоянно этим козырял. Он убедил Литу, что необходим способ оповещать того, кто находится на воздушном шаре о внезапной смене ветра, надвигающейся буре или каких-то других срочных обстоятельствах. Они протянули от чердачного окна до ограды замка тонкую веревку, по которой спускали разноцветные флажки, и теперь разрабатывали цветовой алфавит, который было бы проще всего читать с высоты. Наилучший способ что-то спрятать — положить на самом видном месте. Тревор, чтобы усыпить возможные подозрения, намекнул пару раз, что веревка не выдержит хоть сколь-нибудь тяжелый груз, а человека тем более — и надеялся, что никто не сделает следующий шаг в этом простом уравнении, что веревка выдержит трос, который выдержит человека. Он достал из-за пазухи небольшую бухту такого троса и несколько карабинов поднялся чуть выше, туда, где винтовая лестница заканчивалась в куче бесполезного хлама, сунул туда все, что принес, глянул в окно, стараясь, чтобы никто снизу его не увидел, даже если бы в этот момент смотрел в ответ, едва заметно поморщился. Приземление будет не из мягких, в идеале бы, конечно, протянуть веревку к деревьям за стеной, но так наглеть не стоило». Тревор достал подзорную трубу, отступил немного вглубь, куда не дотягивался свет брата, и стал следить за землей. Каждую ночь с тех пор, как появилась веревка, он проводил так долгие часы, выясняя, не наблюдает ли кто-либо за окном. Соглядатые не объявлялись. Это не гарантировало того, что их нет. Они могли быть гораздо хитрее, чем он предполагал. Но Тревор верил, что удача пока не оставила его». Пора действовать, пришла три дня спустя. Литу вызвал отец. Такое произошло впервые на памяти Тревора, но тот не придал этому особого значения. Они с Вигго практически не пересекались. Тот, скорее всего, не должен особенно радоваться, что у его дочери появился содержанец, и гореть желанием встречаться с ним нос к носу, поэтому прислал служанку но когда Лита вернулась, он сразу почувствовал, что-то не так. За ее внешней беззаботностью скрывались тревога и растерянность. Тем не менее, она отказалась рассказывать, что ее тревожит, сославшись на морской шелк, о котором отец якобы спешил ей сообщить. Она не врала. После многих дней знакомства Тревор видел ее насквозь, но всю правду тоже не говорила. Причина отпираться у нее могла быть только одна — его раскрыли. Что именно, какой кусочек мозаики, не суть важно. Главное, что сюда сейчас вернулась Лита, а не толпа стражников. Значит, они знают не все, значит, у него все еще есть шанс. Но уже нет времени». Тревор так погрузился в свои мысли, сосредоточился на входной двери, собираясь дать деру в то же мгновение, Как с той стороны послышался хотя бы шорох, что едва понимал, о чем Лита его спрашивает. Машинально продолжая разговор, он считал время. Пока они войдут, пока сообразят, что надо бежать на чердак, он будет уже там. О том, чтобы спустить трос, не стоило и думать. Маркус просто не успеет привязать его. Придется бежать через сады. За окном начинало темнеть. Хоть какой-то плюс». И тут Тревор осознал, что Лита разогревает ванну. Если даже что-то вдруг произойдет, она об этом не знает и к этому будет непричастна. Почему-то это полностью успокоило его. — Неужели ты все еще стесняешься меня? — с облегчением воскликнул он. Она отшутилась и дернула застежку шлема. Тревор увидел свой единственный шанс — Он подскочил к Лите, забрал у нее шлем и впился в ее губы поцелуем. Он ожидал сопротивления, но она прильнула к нему, как всегда, открыто, доверчиво, как всегда. «Ты мне очень нравишься без шлема», — сказал он. «Это очень редкие мгновения». Он сам не понимал, зачем произнес это, зачем лишний раз упомянул про шлем. Она могла спохватиться и забрать его, положить под рукой, где всегда держала его во время купания. Но Лита лишь усмехнулась и отгородилась ширмой. Нельзя было терять ни минуты. Тревор взлетел на чердак отработанным движением, прицепил один конец троса к веревке и выбросил его из окна, другой конец он примотал к массивному настенному подсвечнику, затем обмотал шлем заранее припасенными тряпками и намертво привязал его к поясу. Прошло несколько минут. Тревор уже мысленно попрощался со шлямом и здоровьем, когда трос вдруг натянулся, как струна. Выждав еще минуту, он перекинул коуш через трос и бросился в пустоту. Ветер засвистел в ушах. Слишком быстро. К счастью, под тяжестью человека трос провис, и у стены движение немного замедлилось. Но лишь немного. Удар вышиб из Тревора дух... Ноги онемели. Если бы он не привязался, упал бы прямо под ноги морским псам. Кстати, где они? Собак пока не было, не слышно, не видно. Удивительная удача. Тревор тяжело перевалился через стену и спрыгнул вниз. Ноги отозвались ноющей болью. Маркуса нигде не наблюдалось. Тревор искренне надеялся, что тот сейчас спешит поднять парус. Прихрамывая, он поспешил в маленькую бухточку, где прятался вельбот. Маркус, тупая ленивая скотина, ничего ничегошеньки не приготовил. Он просто сидел внутри шлюпки, вопросительно глядя на подбегающего Тревора. «Почему мачту не ставишь?» — закричал Тревор. «Живо на воду и на весла! Нет времени! Потом поставим!» Не говоря ни слова, Маркус отвязал вельбот, помог стащить его на воду и с озабоченным видом пробрался на нос. Тревор запрыгнул на корму и изо всех сил заработал веслами, специально укороченными, чтобы можно было грести двумя руками. Некоторое время слышно было лишь сосредоточенное пыхтение Маркуса, до да скрип уключен. Лишь когда замок Небесного Ордена полностью исчез в поступающей темноте, Тревор почувствовал себя в относительной безопасности и позволил себе немного передохнуть. «Почему так долго с тросом копался?» — спросил он, не поворачиваясь. «Так это самое! По нужде отходил?» — отозвался Маркус. «Конечно, ври больше!» — буркнул Тревор. «Ладно, давай мачту ставить». «Так это самое! Зачем?» «На веслах дойдем. Нам в бриз надо. Забыл?» Да это самое. Передумал я. В каком смысле передумал? Ты сдурел совсем?» Тревор негодующе повернулся в его сторону и успел увидеть огромное весло, заслонившее собой небо. Затем за вспышкой боли пришла тьма.